«Где вы думаете его купить? У Майерса». Физик поднялся. «Я пойду с вами. Хочу показать вам кое-что на Элизабет-стрит». Он не сказал моряку, что именно хочет показать. Через центр города, где на улицах не было ни одной машины, они прошли в район трамвайного движения, свернули в проулок и вышли к городским конюшням. Джон Осборн достал из кармана ключ, Отпер и распахнул двустворчатые двери огромного строения. Прежде здесь был гараж некоего торговца автомобилями. Вдоль стены рядами стояли затихшие машины, иные без номеров, все в пыли и в грязи со спущенными обмякшими шинами, а посреди гаража Стоит гоночная машина, одноместная, ярко-красная, очень маленькая машина, очень низкий корпус, обтекаемый капот скошен вперед, лобовое стекло совсем низко, чуть не у самой земли. Шины тугие, вся машина любого, заботливо вымыта, отполирована. При свете хлынувшем из дверей она так и засверкала, и чувствовалась в ней убийственная скорость». «Боже милостивый, вырвалась у Питера. Это что такое?» «Это Феррари», — сказал Джон Осборн. На нем за год до войны участвовал в гонках Деницетти. Он тогда выиграл главный приз в Сиракузах. Как она сюда попала? Я купил и переправил морем Джонни Бауэлс, Но началась война, недогонок, не до гонок. Он так на ней и не ездил. А чья она теперь моя, ваша? Ученый кивнул. «Я всю жизнь обожал автомобильные гонки. Всегда мечтал стать гонщиком, но денег на это не было. А потом прослышал про этот Феррари. Бауэлс сгинул в Англии. Я пошел к его вдове и предложил за эту игрушку сотню фунтов. Конечно, она решила, что я спятил, но рада была продать машину». Питер обошел вокруг маленького «Феррари» с большущими колесами, осмотрел его со всех сторон. «Согласен со вдовой. Что вы собираетесь с ним делать, пока не знаю. Знаю только, что мне принадлежит, надо полагать, самая быстроходная машина на свете». Это прозвучало заманчиво. «Можно я в ней посижу?» — спросил моряк. «Валяете?» Питер втиснулся на узкое сиденье. Какую скорость на ней можно выжить, Только не знаю, уж, наверное, 200 в час. Питер сидел в машине, ощупывал баранку, касался пальцами кнопок рычагов. Чудесно, чудесно, кажется, этот автомобильчик часть тебя самого. Вы на ней ездили? Пока нет. Питер нехотя вылез. «А чем замените бензин?» — спросил он. Физик усмехнулся. «Она его не пьет». Что, не требует бензина, ей нужна особая эфироспиртовая смесь. Для обычного автомобиля такое горючее не годится. В огороде у моей матери запущено восемь барилей этой смеси Осборн широко улыбнулся. Я сперва обеспечил себе запас, а уж потом купил машину. Он поднял капот Феррари, и они некоторое время разглядывали двигатель. Возвратясь из первого плавания на Скорпионе, Джон Осборн каждую свободную минуту только и делал, что начищал и обихаживал свою гоночную машину. Дня через два он надеялся испытать ее на ходу. «Что хорошо», — сказал он, расплываясь в улыбке, — «на дорогах свободно. Ни с кем не столкнешься и в пробке не застрянешь». Они нехотя расстались с «Феррари» и заперли гараж. «Постояли на тихой лужайке. Если мы уйдем в рейс к концу следующего месяца, то вернемся примерно в начале июня», — заговорил Питер. «Я все думаю о Мэри и малышке. Как по-вашему, ничего с ними не случится до нашего возвращения? Вы про радиацию?» — моряк кивнул. Физик постоял в раздумье. «Я могу только гадать, как любой другой», — сказал он, наконец. «Может быть, она станет надвигаться быстрее, а может, медленнее». До сих пор она распространялась очень равномерно по всей Земле и двигалась на юг примерно с той скоростью, какую мы предвидели. Сейчас она южнее Рокхемптона. Если и дальше пойдет так, к началу июня, она будет южнее Брисбена, самую малость южнее Миль на восемьсот к северу от нас. Но, повторяю, движение может ускориться, а может и замедлиться. Вот и все, что я могу сказать. Питер прикусил губу, это тревожно. Неохота прежде времени переполошить своих. А все-таки мне было бы спокойнее, зная не что делать, если меня не будет рядом». «Вы и без того не всегда рядом», — заметил Осборн. «Мало ли какие случаи бывают, и кроме радиации, вполне естественные. Минные поля, льды — всего не предусмотришь. Я вот не знаю, что с нами будет, если мы под водой на полном ходу врежемся с айсберг. Зато я знаю», — сказал Питер. Физик засмеялся. «Ладно, будем надеяться, что это нас минует». «Я хочу вернуться и прокатиться на той штуке», — он кивнул в сторону машины за дверями гаража. «Ну, все-таки тревожно», — повторил Питер. Они вышли на улицу, которая привела их сюда. «Надо мне что-нибудь придумать, пока мы не отплыли». В молчании вышли на главную улицу. Джон Осборн повернул к своему институту. «Нам по дороге?» — спросил он. Питер покачал головой. «Я попробую купить манежек для дочки». Мэри говорит, если мы не достанем манеж, малышка разобьется насмерть. Они расстались, и ученый пошел своей дорогой, благодаря судьбу за то, что не женился. Питер пошел по магазинам, и ему повезло. Уже со второй попытки он нашел детский манеж». Это приспособление хоть и складывается, но нести его в толпе несподручно. Питер не без труда добрался со своей ношей до трамвая и довез ее до остановки на Флиндер-стрит. К четырем часам дня он был в Фолмуте. Оставил покупку в камере хранения, чтобы позже вернуться за ней с прицепом, и на велосипеде, не спеша, поехал по торговому центру. Зашел в аптеку, где семья всегда покупала лекарства. Они с владельцем были знакомы не первый день. Питер спросил девушку за прилавком Нельзя ли видеть мистера Голди. К нему вышел сам аптекарь в белом халате. «Э, можно нам поговорить с глазу на глаз? спросил Питер. Ну, конечно, капитан. И он повел посетителя В бесплатное отделение. «Я хотел с вами потолковать насчет этой радиационной болезни», — начал Питер. Лицо аптекаря оставалось бесстрастным. «Я должен уехать. Отплываю на Скорпионе, на американской подводной лодке. Рейс дальний. Мы вернемся никак не раньше начала июня». Аптекарь медленно кивнул. «И поход будет не из легких», — продолжал моряк. Может случиться, что мы и вовсе не вернемся. Минуту-другую оба стояли молча. Вы думаете о миссис Холмс и о Дженнифер? Не так ли? — спросил аптекать. Питер кивнул. Пока я еще здесь, я хочу, чтобы жена толком поняла, что и как. Он чуть помолчал. Скажите, что, собственно, происходит, когда заболеешь? Первый симптом — тошнота, — сказал аптекарь. Потом рвота и понос. Кровавый понос. И все это усиливается. Может немного полегчать, но улучшение очень кратковременное. И, наконец, смерть просто-напросто от истощения. Он минуту помолчал. Под самый конец непосредственной причиной смерти может стать инфекция или лейкемия. Понимаете, организм обезвоживается, теряет соли, и кровотворные органы разрушаются. Возможно, либо та, либо другая причина. Кто-то говорил, это вроде холеры, Да, верно, Подтвердил аптека, где-то ну, очень похоже на холеру.